«Уж если натворил что-нибудь, — приходится отвечать, — сурово произнесла Ева Лотте. «Мы не можем поступить иначе», — сказал Каля. «Андерс, ты сбегаешь?» «Да». «Проклятые щенки!» — крикнул дядя Эйнер. «И чего я вам не свернул шею, пока время было?» В два прыжка Андерс взбежал по лестнице. Оставалось только выскочить в дверь. Но в дверях кто-то стоял. Двое людей преградили ему дорогу. Один из них... С бледным лицом держал в руках пистолет. Глава тринадцатая «Мы, кажется, угодили прямо на семейное торжество», — усмехнулся бледный. «Друг детей Эйнер в кругу своих родных. Да чего мило, так и хочется сфотографировать и поместить в газете». «Нет, Эйнер, не пойми меня превратно. Я вовсе не имею в виду полицейские ведомости. Есть же и другие газеты». Он помолчал, разглядывая пистолет, а потом заговорил опять. «Жаль, что мы помешали. Если бы мы чуть-чуть задержались, твои маленькие друзья успели бы тебя освободить, и ты, наверное, живо отыскал бы стекляшки, не то что вчера». «Артур, выслушай меня», — сказал дядя Эйнер, — «Клянусь, что...» — ты уже достаточно, — клялся, — оборвал его бледный. «Когда тебе придет охота сказать, куда ты девал вещички, можешь открывать рот, а до тех пор не рыпайся. Будешь храниться в лежачем положении, как бутылка с минеральной водой. Надеюсь, твои маленькие друзья не будут возражать, если я тебя опять свяжу. И ты ведь не слишком голоден, и не слишком хочешь пить, старина» потому что я, к сожалению, ничего не могу тебе дать пожевать, кроме этого носового платка, до тех пор, пока ты не образумишься. «А, Артур!» — завопил дядя Эйнер в совершенном отчаянии. «Ты должен выслушать, что я скажу. Знаешь, кто все загробастал? Вот эти щенки!» — он указал на детей. «Они уже собирались привести фараона, когда вы нагрянули. Вот уж не думал, что буду рад видеть ваши рожи. Но сейчас вы пришли удивительно кстати». Минуту все молчали. Бледное лицо с бегающими глазками повернулось к ребятам. Калли почувствовал, что надвигается страшная опасность. Это было нечто совсем иное, гораздо более ужасное, чем когда он стоял перед пистолетом дяди Эйнера. Молчание прервал второй, тот, которого Каля называл противным. «А что, Артур, может быть, на этот раз он говорит правду?» Возможно, ответил Артур, это мы скоро узнаем. Ребят, предоставьте мне, сказал дядя Эйнер, я быстро выжму из них все, что нам нужно. Андер, Каля и Еволота слегка побледнели. Да, Кали не ошибся, это было посерьезнее войны Рос. Послушай, Артур, продолжал дядя Эйнер, если до тебя наконец дошло, что я не собираюсь вас надувать. Ты, конечно, понимаешь, что мы теперь больше, чем когда-либо, должны держаться заодно. «Разрежка!» — он показал на веревку на ногах. «И давай кончать дело. Сдается мне, что нам давным-давно пора отсюда убираться». Артур без единого слова подошел к нему и разрезал веревку. Дядя Эйнер с трудом поднялся, потирая онемевшие мышцы. «Это была самая длинная ночь в моей жизни», — вздохнул он. Артур ехидно скривил рот, а противный хрипло засмеялся. Дядя Эйнер подошел к Калле и взял его за подбородок. — Ну так как же, господин сыщик, ты же, кажется, собирался посылать за полицией? Калле молчал. Игра была проиграна, он это понимал. — Должен тебе сказать, Артур, что эти дети невероятно сообразительны. И я буду очень удивлен, если они не расскажут дяде Эйнору по-хорошему, где спрятали драгоценности. «Здесь их нет, а где они, мы не скажем», — упрямо ответил Андерс. «Послушайте меня, детки», — сказал дядя Эйнар. «Вот эти два добрых дяди вчера вечером неправильно меня поняли. Они вбили себе в голову, что я знаю, где лежат драгоценности. Но я не хочу сказать, куда их спрятал, поэтому они дали мне ночь на размышление. Как я уже сказал, это была самая длинная ночь в моей жизни. В этом погребе довольно-таки темно по ночам. В сущности, низги не видно. К тому же холодно, и если руки и ноги связаны, то очень плохо спится. И есть хочется и пить тоже, уверяю вас. Куда лучше и уютнее спать дома, у мамы, правда, Ева Лотта? Ева Лотта смотрела на дядю Эйнера, и лицо у нее было совсем такое, как когда он мучил ее любимого туса. «Господин знаменитый сыщик», — продолжал дядя Эйнер, «как ты смотришь на то, чтобы провести одну или, скажем, две ночи в этих развалинах? Или даже, может быть, все ночи, которые тебе остались?» Калли почувствовал, как по спине поползли отвратительные мурашки. «Кончай размазывать!» — вмешался Артур Редик. «Волынка слишком затянулась. Слушайте отпрыски». «Я детей люблю, и даже очень. Но таких, которым приспичило бегать за фараонами, когда надо и когда не надо, я терпеть не могу. Мы вас здесь запрем, мы вынуждены это сделать. Выйдете вы отсюда, живыми или нет, зависит от вас самих. Либо вы выложите драгоценности, и тогда вы проведете здесь только одну, от силы две ночи. Как только мы будем в безопасности, ваш милый дядя Эйнер напишет и сообщит, где вы находитесь». Он помолчал. Ну а если вы не хотите говорить, куда их дели. Тогда, тогда даже мне страшно подумать, как будут плакать ваши дорогие мамочки. Андерсу, Калле и Еве Лотте тоже было страшно об этом подумать. Калле вопросительно посмотрел на Андерса и Еву Лоту. Они кивнули. Положение безвыходное. Придется сказать, где лежит железная коробка. Но. Знаменитый сыщик поторопил дядя Эйнер. «А вы нас обязательно выпустите, если мы скажем?» — спросил Калли. «Разумеется», — ответил дядя Эйнер. «Ты не веришь дяде Эйнеру, мой мальчик? Вы останетесь здесь только до тех пор, пока мы не переберемся в более подходящее место, чем этот город. К тому же я попрошу дядю Артура, чтобы вас не связывали, и тогда вам здесь будет совсем неплохо». Железная коробка стоит в белом комоде, на чердаке булошной, сообщил Кале, и видно было, что ему стоило огромных усилий произнести эти слова. Там, где был цирк Калатан. "Чудесно", сказал дядя Эйнер. "А ты уверен, что знаешь, где это?" спросил Артур Редик. "Абсолютно. Вот видишь, Артур, как важно для нас держаться за одно" Никто из вас не может подняться на чердак булочной, не вызвав подозрений, а я могу. «Ну ладно», — проговорил Артур, — «пошли». Он посмотрел на троих ребят, молчаливо сжавшихся друг к другу. «Надеюсь, вы сказали правду». «Правда дороже золота. Есть такая хорошая пословица, мои юные друзья. Если вы наврали, мы вернемся сюда, и тогда уж вам будет так плохо, так плохо». «Мы не наврали», — пробурчал Калле, глядя из-под лобья. Дядя Эйнер подошел к нему. Калле сделал вид, будто не замечает его протянутой руки. «Прощай, господин знаменитый сыщик. Мне кажется, тебе лучше бросить криминалистику. Кстати, нельзя ли получить обратно отмычку, ведь это ты ее взял?» Калле вынул из кармана отмычку. «Вам тоже кое-что не мешало бы бросить», — сказал он угрюмо. Дядя Эйнер рассмеялся. Прощай, Андерс. Спасибо за компанию. Прощай, Ева Лотта. Ты милая девочка, я всегда так считал. Передай привет маме, если я не успею с ней попрощаться. Он поднялся по лестнице со своими двумя приятелями. В дверях дядя Эйнер обернулся и помахал. Обещаю, что обязательно напишу и сообщу, где вы находитесь, если только не забуду. Тяжелая дверь шумом захлопнулась